Сегодня не сего. Только пишут, что послезавтра второе — тщательно выговорил он, кладя газеты на режиссерский столик. И что публика ждет с нетерпением, ну, от триумфа Гоуспази Руантен и неполторимого Газонова. Вот тут, показал жирно обведенную красным карандашом крохотную заметку. Некоторые актеры подошли посмотреть, не написано ли там и про них. Судя по выражению лиц, кроме двух главных исполнителей, никто упомянут не был. Чувствуя себя совершенно раздавленным этим новым двойным предательством, Фандорин стиснул зубы. О том, что собирался наладить отношения с другом, он уже не помнил, хотел только одного уйти. Но сделать это, не привлекая к себе внимания, можно будет только после начала репетиции, а она почему-то все не начиналась. На сцену вышел девяткин. Телефонировал Нойнович, просит извинения, он у господина Шустрова задерживается. Актеры, рассевшиеся было в кресло первого ряда, снова встали, разбрелись по залу. Злодейка Лисицкая подошла к столику около которого голубком и голубкой сидели исполнители со ролей. Взяла столичную молву, сладким голосом попросила: "Милый Газонов, почитайте нам что-нибудь интересненькое". Да-да, я тоже люблю вас послушать, подхватил Мефистоф, улыбаясь во весь свой кромадный рот. Японец не заставил себя упрашивать. Что читать? А что угодно, неважно, лисицкая незаметно подмигнула Мефистофу. У вас такой звучный голос, такой очаровательный выговор. В иное время Фондорин не позволил бы ехидном издеваться над его товарищем, но сейчас испытал скверное чувство злорадства. Пускай индюк стар, новоявленный Выставит себя перед Элизой и всеми остальными на посмешище. Это тебе не кувыркаться по сцене без единой реплики. Массе очень нравилось звучание собственного голоса, поэтому просьба его не удивила. С удовольствием он развернул лист, откашлялся и с интонацией заправского декламатора стал читать все подряд. Сверху на странице были напечатаны объявления в красивых рамках, не пропустил и их. Начал с рекламы пастилы Трезвость, обещающей исцеление от запоев прочитав текст с выражением до самого конца. Гуromadное количество горьких пуяниц пристрали торога очередные бурагу дароносячи во суторуга есть чудодействуто беной широй пасучирой. Пробовали мы эту трезвость, пробасил Разумовский. Не помогает одна изжога. С не меньшим чувством масса зачитал призыв Классного художника ВН Леонардова записываться к нему в ученики на курс живописи и рисования. "Что такое курасный?" спросил он. "Это значит очень хороший, очень красивый", не моргнув глазом, объяснил Мефистов. "Например, курасная площадь или про вас можно сказать, курасный актер»!» актёр". Петрович нахмурился. Он видел, с какими ухмылками слушают массу некоторые из актеров, но это не доставляло Ревнивцу ожидаемого удовольствия. Однако потешались над коверкающим слова японцам не все. Клубникина, например, мечтательно улыбалась. Вероятно, для женщины ее склада измена лишь повышает котировку любовника. С умильной улыбкой слушала чтение гран-дама Регинина. Ах, прочитайте что-нибудь про животных, попросила она. Я очень люблю рубрику Новости зоологического сада на последней странице. Масса перевернул лист. Нападение удава на докутора Сидорова и не просто прочитал, но можно сказать, воспроизвел всю ужасную сцену нападения питона на заведующего террариумом. Доктор был укушен за руку, и рептилия расцепила зубы лишь когда ее окатили водой. Какой ужас, схватилась за пышную грудь Василиса Прокофьевна, я сразу вспомнила кошмарную змею в корзине. Не представляю, Елизачка, как это вы выдержали. Право, я бы скончалась на месте. Госпожа Луантен побледнела и зажмурилась. Масса, наглец, наглец. Стал успокоительно погладил ее по плечу, стал читать дальше про новорожденного львенка, от которого отказалась мать. «Дзитенис» был спасен сукой дворняшкой которая согласилась выкармливать его своим молоком. Эта заметка понравилась Регининой куда больше. Представляю, какая прелесть, крошечный львеночек и эта чудесная великодушная дворняшка. Право, я бы съездил посмотреть. "Ободрённый успехом", масса сказал. «Тут "Тударся осень". Интересная заметочка. Дин Медовисий в опасности и прочитал статейку о загадочной болезни двух чернобурых медведей, секрет которой открыл ветеринарный врач господин Тоболкин. Были подозрения, что животные поражены чумой, но, как радостно сообщил слушателям масса, по мнению доктора, болезнь произошла от усиленного занятия, а кобумо, медведи передаются с сутора до вечера. Эта участь среди медведей предка, но часто постигает обезьян и веру борюдов. Чисутая правда. Я сам много раз видел в тундрах, как мартышки, он запнулся. На его круглой физиономии отразилось недоумение. Чего это вдруг Василиса Прокофьевна с возмущением отвернулась, а злодеи зашлись истерическим смехом. И стало Фондорину жалко бедолагу. Различие в кодексах воспитания, во впитываемых с детства представлениях о пристойном и непристойном, преграда трудно разрешимая. Почти 30 лет бывший экогамский приёнок существует вдали от своей Японии, но все не может до конца свыкнуться с обыкновениями красноволосах. То ляпнет что-нибудь с точки зрения этойкой грандам и то сам зальется краской стыда от чего-то с западной точки зрения совершенно невинного. Например, сидящая женщина уронила зонтик и придвинула его носком туфельки. Чудовищная вульгарность. От сочувствия до взаимопонимания всего один шаг. И Петрович посмотрел на покрасневшего массу и будто прозрел. Японец специально приударил за Элизой и пришел с ней после ночи отсутствие тоже не случайно. Это поступок не предателя, а наоборот настоящего верного друга. Отлично зная своего господина и видя в каком жалком состоянии тот пребывает, Масса захотел исцелить его от губительной обсессии жестоким, но действенным способом. Не стал убеждать, попросту тратить слова, они все равно бы не подействовали. Вместо этого наглядно продемонстрировал, чего стоит женщина, которая исключительно по коварному стечению обстоятельств пробила брешь в давно ороговевшем сердце. Этой актриске все равно кого завоевывать, лишь бы трофей был презентабельным. Мальчишке Карнету она вскружила голову, но в постель не пустила. Не того полета птица. Другое дело успешный драматург или модный актер японец Тут нечем удивляться и не на что негодовать. Ведь Фондорин интуитивно чувствовал это с самого начала, когда еще только вычислял самый верный путь к сердцу, нет всего лишь к телу госпожи Луантен. Знаток женских душ массы эту дорогу ему и подсказал. Конечно, Ерас Петрович больше не сердился на своего товарища, даже был ему благодарен. И все же, смотреть, как Элиза ласково улыбается японцу, а тот берет ее за локоть и что-то шепчет на ухо, было нестерпимо. Без помощника задуманную операцию не осуществить. Но Ерас Петрович почувствовал, что не может и не хочет брать с собой массу. Сама мысль показалась ему невыносимой. И Фандорин тут же нашел своему чувству логическое обоснование. Хирургический надрез... Пусть сделанный с благой целью соднит и кровоточит. Нужно время, чтоб шрам затянулся.